Глава восьмая. Появление противника со спины было полной неожиданностью для отделения бойцов. Они сначала растерялись, не поняли, что произошло, а потом моментально перестали существовать. Ну, как моментально? Потеря управления в подразделении приводит к очень высокой вероятности гибели этого подразделения. О как! еще одна мудрость из прошлого всплыла в голове. Первым был уничтожен их командир. Я старался не зацепить его шлем, так как именно он мне нужен был, а не рядовых бойцов. Но не вышло. Хоть выстрел прошел через шею, пуля внутри плоти изменила траекторию и вышла через глаз, повредив внутреннюю оснастку шлема. Остальные, они сначала просто удивленно посмотрели на то, что произошло, а потом я вынес еще четверых выстрелами. Дальше оставалось дело за малым». Я заметил, что два трупа упали друг на друга, прикрыв тем самым один шлем, что привело меня к интересному умозаключению. И сразу к действию. Граната полетела к остаткам противника, специально с небольшой задержкой, чтобы она подорвалась при подлете. Как же здорово иметь тактического помощника внутри своей головы. Дальше... А дальше мне пришлось уничтожать измененных. Эти твари были не такие подвижные, как те же бойцы, но более живучие. Хотя я знал, куда стрелять. Это эти идиоты не поняли и пытались убить их, как обычных людей. Но не выходило. Против черных действовала одна очень хорошая поговорка. «Рыба гниет с головы». Тьма засела у них сначала в мозге, Иначе как объяснить тот факт, что именно выстрел в голову, в район мозга, уничтожает их? Хотя и не факт, что уничтожает. Скорее, просто временно выводит из строя. Или все же уничтожает. Надо будет проверить. Но не сейчас. Сменив уже второй магазин за этот короткий бой, я быстро осмотрел свои запасы. Оставалось совсем мало. У тех бравых ребят, которые уже не ребята, а трупы... «Было что-то похожее на мое оружие. Надо будет проверить боеприпасы, а пока...» Я преобразовал свою левую руку и рванул в бой. Твари оставалось около двух десятков, расстояние между ними было приличным. У одного, правда, обе руки были примерно похожи на мои, но не страшно. Он медлителен и не сможет атаковать своими двумя руками, как я своей одной. Кровь и плоть начали разлетаться в разные стороны. Я был словно танцор, а звуки битвы — моей музыкой. Плоть твари разлеталась на куски. Она была мягкой и податливой. Тьма уже начинала изменять их тела, делая из них жидкость. А мне это было только в радость. Меньше сопротивления с их стороны, меньше усилий будет приложено с моей. Соответственно, сил останется куда больше. Более быстрых тварей оказалось всего несколько штук. С ними пришлось повозиться, немного отступать, даже отстреливаться. Благо автомат висел за спиной на ремне. Но в итоге все оставшиеся твари были разделаны на составные части. Руки, ноги, туловище и голова. Ну, по большей части. Некоторым хватало отделения только последнего элемента из перечисленного ранее. Быстрый осмотр немного порадовал. Я смог собрать достаточно большое количество подконтрольного вещества, в особенности получилось собрать с быстрых, у них оказалось немного измененные ноги, чего я не видел из-за одежды, а также с рукастого. Всего у меня сейчас было чуть больше полутора единиц подконтрольного вещества, но усиление все равно всего на 15% от установленной базы. Но даже так хорошо. Сейчас у меня накопился определенный запас прочности, при снижении которого мое физическое состояние никак не будет страдать. Удобно, когда есть такое. Но сейчас нужно осмотреть бойцов. Вроде один из них не сдох до конца. Ему оторвало ноги, и он лежал и стонал. Сил кричать, видимо, у него уже не было. Я подошел и начал осматривать военных. В целом, в итоге оказался один шлем, как я и предполагал. Я его нацепил. Мой чип тут же синхронизировался с системой дополнительной реальности в шлеме. Начал использовать встроенные в него вычислительные мощности. Вот только полезной информации в нем не было. Судя по служебной информации, последний сеанс связи был час назад. Выходил как раз начальник или командир, хрен пойми по их шифровкам, обороны комплекса. Приказ сдерживать тварей в этом секторе, чтобы он отступил немного севернее, а потом на восток. Я улыбнулся. «Значит, там что-то было. Что-то, что позволит мне пробраться как можно быстрее до тварей, которые создали меня и за которых сейчас сгибнут тысячи человек. А может, и куда больше, чем тысячи. Может, и под сотню тысяч уже трупов». На военных я не нашел ничего ценного. К своему автомату получилось собрать два целых магазина, а также почти до двух третий пополнить тот, который у меня раньше был почти пустой. Быстро осмотрел. Снова у меня было только четыре полных магазина. Гранат не было. Броню на правую руку, кстати, смог найти. Была прям как раз мне в пору. Когда я снимал броню, военный вцепился в меня и безумным взглядом уставился. Возникло такое ощущение, что он пытался увидеть мою душу. Взгляд был одновременно жалобным, но и гневным, полным злости и проклятий. Он хотел дотянуться до моей глотки рукой. Нагродник был старой модели, горло не прикрывалось. Я даже немного склонился, подставляя его. Но его рука упала раньше, а глаза оказались прикрыты. Умер. Спокойно сказал я, смотря на его лицо, прикрыв ему глаза до конца. «Зачем я это сделал?» Скорее из-за того, что даже находясь на грани погибели, он не побоялся и попытался убить своего противника. Это вызвало у меня уважение. Видимо, какое-то соотношение с прошлым, какие-то туманные воспоминания намекали на это. Лучше сдохнуть, пытаясь уничтожить врага. Даже если нет средств для его убийства, чем сдаться в плен. Правда, у нас тогда в костюмах были системы самоуничтожения. Вроде как. Интересные костюмы. Надо попробовать вспомнить, как так. Направление, куда мне двигаться дальше, было понятно. Север. Но куда именно на север? Явно бойцы не просто так отступили сейчас с этой стороны. Судя по карте, с южной. «Значит, нужно двигаться, пока строго на север». «Да я гений! Черт возьми! Как я ненавижу, что тут нет указателей!» Хотя в шлеме появилось что-то. Это уже удручало. Как оказалось, в бетоне было залито множество датчиков, сенсоров и так далее, которые через шлем показывали весьма интересные картинки. Например, в сторону зоны эвакуации – Именно сейчас стрелки указывали на север. Там в конце коридора метров сто всего, уже снова на восток. Там, видимо, так и придется петлять между севером и востоком. Наверное. Не знаю. Карта опять не прорисовалась. Я медленно побрел вперед. Тут следов сражения опять было достаточно много. В основном против черных тварей. Этих измененных. Но и заключенных было большое количество. Временами возникало ощущение, что их специально выводили и расстреливали, чтобы они своими тушками привлекали внимание тварей. Рациональный подход обеспечит увеличение запаса времени для отступающих. Но такой бесчеловечный. Приговор уже и так был подписан. Только мера миропресечения с каждой такой картиной будет становиться все более жесткой. Некоторые трупы тоже менялись. Я старался их убивать, патроны не тратил, целенаправленно, действовал с помощью своей левой руки. Было немного противно пробивать мягкие головы, которые издавали противный чвавк. Но пришлось это делать. Так твари хоть меньше возникать будут, либо дольше трансформироваться. Времени наблюдать за их трансформацией у меня не было. Лысая тварь была где-то впереди. сигнала хоть и не было, но он точно не мог уйти далеко. Я ускорился. Системой дополнительной реальности, а также ее элементами, которые высвечивались на стенах, ориентироваться стало куда проще. Жаль, что с самого начала не удалось найти такой шлем. Несколько бы проблем сразу решилось. Например, не пришлось бы заглядывать в каждую комнату по пути. Они были подписаны. Не надо было бы осматривать все склады. Они тоже сто процентов должны быть помечены. Несколько раз опять приходилось вступать в схватку. Твари буквально на глазах оживали и кидались на меня. Первые мгновения жизни они были очень подвижными и достаточно проворными. Разделаться с ними было просто. Руки-ноги отлетали спокойно, но все равно было неожиданностью. У некоторых оставалось подобие мышечной памяти или какого-то мышления. Они были с оружием и пытались из него выстрелить. У тех, у кого оставались боеприпасы, даже стреляли. Но пули летели в разные стороны. У некоторых просто щелкали пустые затворы. Но все равно я таких на всякий случай устранял с расстояния. Пришлось подниматься на уровень выше. Я делал это с опаской. В прошлый раз на верхнем уровне была тварь, от которой пришлось здрапать. Сейчас же тут не было таких тварей. Но было множество поменьше... Они были или мертвы, в основном сожжены, из-за чего в них не было подконтрольного вещества, либо это были изменённые, которые только-только приходили в себя. Вторых, кстати, было на несколько порядков больше. Теперь стало понятно, откуда тогда попёрла та толпа. Мне страшно даже представлять, что находится на первом уровне. Если считать от земли вниз, если столько мертвецов, буквально сотни тут... Я шел осторожно, стараясь добить каждого, кто мне казался подозрительным. Убивал в основном, нанося колотые раны левой рукой через глаз в район мозга. Обычно, если монстры дергались, то тут же переставали. С таких только-только измененных никакого подконтрольного вещества было получить невозможно. Слишком его было мало. Но вообще, ксеноцид... Это же, по сути, инопланетное существо, у которого нет разума, которое захватывает наш разум и пытается им управлять, превращая в смертоносных тварей. А я... я часть системы, но словно стою от нее в стороне. Энмен точно что-то знал, иначе бы он не сделал подобного. Иногда попадались совсем юные заключенные... Им точно не было того возраста, в котором люди попадали под уголовную ответственность. Ну и... или попасть в одну колонию со взрослыми заключенными. Они тут были, и они тоже были жертвами тварей, которые это все создали. Мне было больно смотреть на это. Особенно больно, когда попадались мелкие кости, явно обозначающие, что это дети. «Нет». Эти твари сдохнут. Это уже ничем оправдать нельзя. Я не поверю, что на это шли осознанно. Это отклонение. Это моральное, психическое, социологическое, да как угодно можно это назвать. Это отклонение, которое никак не лечится. Это злокачественная опухоль, которая уничтожает наше общество. И она должна быть уничтожена. Начиная от Хендмейна, Шримфала и главного, заканчивая чертовым кланом Грей и правительством этой планеты. Это бесчеловечно. Если Грей хотят объединить нас, рычала я себе под нос, присев возле мертвого пацана лет шестнадцати, то явно не ради человечества, и на нас плевать. Я положил руку на его голову и прикрыл глаза. Я хоть и был монстром, которому не было жаль остальных, но у меня была своя мораль, из-за чего слезы потекли сами по себе. Я отомщу. За всех, кто умер, жертвой этого эксперимента. За всех, кому пришлось взять в руки оружие и стать монстрами во плоти. Я отомщу. А потом и сам сгину, чтобы круг мщения был замкнут. Я клянусь в этом и живым и мертвым. Затем я поднялся, жал кулаки и с большей уверенностью направился дальше, уничтожая каждого измененного. Мирс, жди меня, твоя смерть уже идет к тебе.